Глава 17. Мария. Уже за столом слышу, как мужу приходит СМС. Он только бросает взгляд на экран, а я уже понимаю, что послание от Авроры. Это выражение ни с чем не перепутаешь. Будто у человека зуб болит. «Мне надо отъехать», — говорит супруг, пытаясь подняться с места. «Но я опережаю его. Сегодня единственный день, когда решаюсь говорить только правду». «Ты как одержимый с этой работой! Хочешь, я все улажу одним только звонком? Засуну свою гордость куда подальше, наберу Шмакову и скажу «простите, я больше не буду грубить».» Все сидящие за столом вскидывают на нас глаза. Впервые семейный конфликт прилюдный. Только дети, сидящие за соседним столом, продолжают радоваться семейному празднику. «Доченька, у тебя проблемы? Сынок, какие-то затруднения?» Моя мама и мама мужа Юлия одновременно ошпаривают вопросами. Ничего серьезного. Матвей пытается оградить мать от деталей. Мы сами решим. Вот как, вспыхивает тут же Макар Покровский. А семья для чего? Нагрубила я одной чиновнице. Она за это прессует медил. Выдаю мужа. Машенька, ты забыла упомянуть, что тебя пытаются лишить твоего места. Тут же выдает меня Матвей. Выдали друг друга с потрохами. Хотели быть взрослыми, решить все проблемы самостоятельно, вместо этого еще сильнее погрязли в неприятностях. Судя по всему, проблему придется решать мне. Выдает Юлия Покровская голосом терпящим отказа, и Матвей одаривает меня гневным взглядом, но остается за праздничным столом до завершения обеда. Скоро стемнеет, мы поедем говорит Майя, собирая дочку. Дело не в проворот. Я каждый день собираю чемоданы, и этому конца и края нет». «Чемоданы?» Лиса округляет глазки. «Едем на море? На море?» тараторит дочь, наматывая круги вокруг меня. Дочка привыкла, если мама собирает чемоданы, значит, едем отдыхать. Сейчас похоже на зайчика энерджайзер, и я не знаю, как остудить ее пыл, вынуть из нее одну батарейку. Ведь я знаю, что этот прибор не будет работать на одной батарее. Он парный. Не свожу глаз с Лисы, будто прощаюсь с ней. Матвей, удивленно и непонимающе, следит за моим взглядом. У нее даже ямочки твои. Вздыхаю тяжело. И моя мама обмирает, услышав эти слова. У нее так же, как у меня, в голове не укладывается. Как Майя может уехать в другой город, забрав у нас малышек? Мы же всегда были рядом, всю жизнь. Сгребаю дочь эмоции в охапку, набираюсь смелости, произношу дрожащим голосом: "Очаровательная мышка, мы не поедем. Только они: дядя Тим, Диана и тетя Майя". Дочь хлопает на меня удивленно и обиженно. Как так, мамуля? И снова на батом бьет в голове мысль и я сама сопротивляюсь ей, как могу. Отдать дочь сестре? Я не готова к такому подвигу. Взять чужого малыша из детского дома, назвать своим, полюбить, заменить им пустоту в сердце или снова отправить Матвея на экзекуцию в клинику ЭКО с другой биологической матерью. Сердце разрывается. Я не должна так поступать с любимым мужчиной. Он же сказал восемь лет назад, что между отцовством и мной выбирает меня. Это позже нам повезло, и Майя решилась на отчаянный, героический, на дурацкий поступок, который привел нас к этому дню». «Ди, я с тобой не поеду», — лопочет Лиса, пересчитывая пальчики сестры в руке. «Пойдем». Тим тянет дочь к воротам. Она плетется за ним нехотя, и розовый меховой зайка в ее руках волочится по грязному асфальту. Я буду скучать! старательно выговаривает Дианка. До да меня вдруг доходит, или сейчас, или никогда. Присаживаюсь на колени перед дочкой. Езжай к сестренке, проведите с ней эту ночь. Нет! вскрикивает мама и тут же прикусывает губу, потому что все на нее смотрят, не понимая, что ее так расстроило. Тетя Ася не выдерживает, прикрывает глаза, убегает за угол дома. «Мамочка, ты лучшая!» Дочь обнимает за шею, глядит на меня синим и янтарным глазом. В этих необычных глазенках столько счастья, что я впервые понимаю, что тогда, шесть лет назад, появление Алисы спасло меня от постоянных депрессий. «Нет, милая, это ты, чудо, подаренное мне небесами!» Глажу лису по спине. «Держи!» Диана снимает с головы диадему и водружает ее на кудрявую светлую головку сестренки. «Майя, только на одну ночь. Завтра с утра завезите дочь по дороге в аэропорт», — командует Матвей. поле я тебя люблю!» Алиса возвращается к отцу. Он поднимает ее на руки и целует крепко в порозовевшие щечки. «Милая, я тоже тебя люблю!» Долго и внимательно отец и дочь глядят друг другу в глаза. Едва супруг опускает дочь на землю, как Майя делает резкое движение, хватает обеих девочек за руки и бежит с ними к машине. «Чего это с ней?» — удивляется Тимофей. «Мамочка, я тебя люблю!» — слышу рвущийся голос дочери и, готовая передумать, делаю шаг вперед. Жесткая рука двоюродной сестры Русланы ложится на мою руку. «Отпусти!» — шепчет мне в ухо. Сестренка, все будет хорошо. Я видела во сне тебя и вашего лопоухого сыночка. Руся! Поворачиваюсь, обнимаю ее, тихо плачу, уткнувшись в волосы. Невыносимо больно. Детка, муж обнимает за плечи. Не верь этой цыганке. Я тебе никогда не изменял. У меня нет лопоухого сына. Руслана смеется сквозь слезы, перебираюсь на грудь к мужу. Матвей, она о другом любимый, я ни в чем тебя не подозреваю. Ты жизнь прожил ради меня и своей семьи.